Глава двадцать первая. Алина. Стыд, злость, страх, бессилие, боль. Это я поднимаюсь по лестнице главного корпуса университета, пересчитывая каменные ступени, не отрывая взгляда от носов собственной обуви. Тянуть с моим увольнением администрация не стала, и уже через день Нина Алексеевна, начальника отдела кадров, Суха сообщила по телефону, что документы готовы. Столкнуться с кем-то из бывших коллег было моим самым последним желанием. Я вошла в университет сразу после начала первой пары, когда и преподаватели, и студенты спешат на занятия, не смотря по сторонам. Опустив голову, прошла до конца длинного коридора, не стучась, вошла в приёмную и заглянула в приоткрытую дверь. Нина Алексеевна подняла руку, давая знать, что заметила меня, и просит подождать минуту. Две девушки-сотрудницы отдела кадров Замолкли сразу же при моём появлении. Одна из них, что сидела ближе к окну, многозначительно хмыкнула и вернулась взглядом к экрану монитора. Мне же казалось, что ловкие пальчики за остронными ногтями сейчас высмеивают меня, пишут кому-то, бегая по клавиатуре, рассказывая об идиотке-сотруднице, связавшейся со студентом и так неудачно попавшей под объективы камер. Девушка развязный хихикнула. И стыд залил моё лицо краской. Сорокина, проходи. Доброе утро, Нина Алексеевна. Произнесла я сдавленно, прикрывая за собой дверь. Почему-то казалось, что женщина обязательно даст мне несколько советов или позволит себе неприятный комментарий, от которого противная хихиканье вновь раздастся за спиной. Нина Алексеевна изучающим взглядом спустилась от моего лица к сцепленным в замок рукам. и вежливо предложила присесть. Спасибо, но я тороплюсь. Она понимающе кивнула и, взяв небольшую стопку бумаг, раскладывала передо мной листы, указывая острым кончиком карандаша, где ставить подписи. Подпись, подпись и расшифровка, дата и еще здесь подпись. От коротких фраз, произнесенных на автомате, словно я общаюсь с роботом, картинка неприятно поплыла перед глазами. И последний раз карандаш указал на трудовую книжку. Это твое. Удачи. Спасибо. Отвечаю я. Закину в трудовую книжку в сумку. Хорошего дня. В спешке покидаю кабинет, желая как можно быстрее вырваться из душного помещения. Доброе утро, Алина Васильевна. Меня словно примораживает к полу. Я приветственно киваю и подаюсь всем телом, заставляя себя сделать шаг. Не избежать и не развернуться, а идти прямо по бесконечно длинному коридору. А вы уходите? Занятий сегодня не будет? Компания девушек во главе с главной красавицей группы, где учится Никита, свесив стройные ноги, присели на подоконник, короткое время до второй пары. Нет, отвечаю я, ускоряя шаг. А почему? летит обиженно в ответ. Я здесь больше не работаю. Дикий издевательский хохот служит доказательством того, что я не ошиблась. Это невежливый разговор, издёвка. На сегодняшний день студентки обеспечили себя темой для сплетен. А почему? Вновь прилетает в спину. Потому что я потеряла голову, полюбила, как никогда не любила до этого, и вряд ли полюблю ещё раз. Потеряла себя, потеряла его. Я всё потеряла. У меня ничего нет. Ничего не осталось. Меня не осталось. С каждым днём я превращаюсь в тень. Хотелось вернуться и прокричать, глядя в глаза, густо подведённые чёрным карандашом. Плевала я на работу, на унижение. Да, неприятно, даже больно, но эту боль я с лёгкостью забуду. На вас я плевала, разукрашенные пустые куклы. Билось в моей голове Но вместо крика из моей груди вырвался сдавленный горький стон, а из глаз полились непрошеные слёзы, оставляя блестящие следы на лихорадочно горячей коже. Впервые за несколько дней в моей ладони вибрировал телефон. Взгляд впился в экран. Никита. Абонент снова в сети. Моё сердце остановилось и забилось где-то в горле, разгоняя кровь по венам с бешеной скоростью. До тёмных пятен перед глазами. На негнущихся ногах я сделала два шага в сторону, опёрлась плечом о стену, а на экране высветился вызов. Я приложила телефон к уху, закрыла глаза, мечтая услышать только один голос и никакой другой. Алин. Он. Тот голос, что звал меня ночью, мучительно вырывая из сна и обманывая. Но теперь он реальный. Я прихрипела, я с трудом сдерживая рыдания. Алина. Аля. Мужской голос низкий, с усталой хрипотцой, как при болезни. Мне нужно пару дней. Ещё 2 дня. Ты же потерпишь, зайчишка. И эта дурацкая и такое родное, зайчишка, вытягивает меня из захвативших разум эмоций, заставляет осмотреться, набрать в лёгкие кислород, начать наконец дышать. Никит, с тобой всё в порядке. Со мной да? Так почему ты мне не позвонил? Что тебе стоило один звонок или одно сообщение? Я медленно бреду вдоль стены, придерживаясь плечом. Ты представляешь, что я испытывала за все эти дни, пока ты хранил молчание? Я Я сделала слишком большой глоток воздуха и хлопала беззвучно ртом. Аля, просто верь. Я позвонил, как только смог освободиться. Все дни слились в один, и я даже не знаю, какое сегодня число. Какое сегодня число, Аль? Ожидает моего ответа, но я молчу. Аль, я ещё не ел толком, душ не принимал. Смеётся так, горько-горько. Позвонил сразу же, как поставил телефон на зарядку. Я тебя не понимаю. Я толкаю тяжёлую дверь, не застегнув куртку и не надев шапку, переставляю по ступеням в ватные ноги. Ты сейчас где? спрашивает Ник. Около университета. Меня уволили. Говорю без претензий или упрёка. В трубке повисает тишина. Я исправлю. Следует короткий ответ. Сейчас подъедет машина. Водитель тебя найдёт сам. Просто дождись в холле универа. Парня зовут Роман. Добавляет, будто меня должно волновать чьё-то имя. Зачем? Зачем мне Роман? Я жду тебя, Никит, тебя. Не знаю, откуда берутся силы. Но и хватает на истеричный крик. Алин, я не могу сейчас тебя забрать. Это не для твоих глаз. Но ты можешь приехать ко мне. Я молю, забывая о злости. Алин, ничего не изменилось, поверь мне. Ник игнорирует просьбу, продолжает несвязно объясняться, бормотать, проклятья и звать меня по имени. Чёрт, как же сложно. Верь, слышишь, Аля? Дождись Романа. Обещай мне, он в нескольких минутах езды. Коваль отвезёт тебя домой. Я и сама доберусь. Тоска по любимому человеку вновь превращается в злость. Я не понимаю, что тебя держит. Мне нестерпимо хочется сбросить вызов о приличной встрече, колотить ладонями по мужской груди, выплёскивая всё горечь и страх, что успели скопиться в сердце. Разве может что-то оторвать одного любимого человека от другого? Раскачиваю отрицательно головой, отвечая на свой же молчаливый вопрос. Зайчишка, не выворачивай мне душу, пожалуйста, пожелей. Люблю тебя. Переходит на шёпот. Люблю больше жизни, всё люблю, со всеми твоими глупыми мыслями, что напридумывала. И буду любить всегда. Я знаю, что виноват Придёт время, и я всё объясню. И когда же оно придёт? Насколько мне это удаётся, я торопливо перехожу дорогу. Приличной встречи 2 дня и я думаю, что смогу вырваться. Произносит сдавленно парень, прочищает горло. Я тебя кое с кем познакомлю. Мой брат, конечно, парень капризный, но вы найдёте общий язык. По голосу слышу, не улыбается. Телефон рядом. Звони в любое время. Ты со мной прощаешься? я выпаливаю испуганно. Нет, могу поболтать. Как раз иду есть. Ты меня не узнаешь, под жары как гончая, тараторит, не замолкая. Параллельно я улавливаю ещё несколько голосов. Мужские и женские. В них нет волнения, они ведут беседу. Живот совсем ввалился. Ты меня тоже не узнаешь. Отвечаю я, шагая на подножку автобуса. С утра из зеркала на меня смотрела изможденная девушка с сероватой кожей и синяками под глазами. Ал, ты не послушала меня, да? Я же просил тебя подождать Кавалья. Мне не нужен Каваль. Со злостью я провожу пальцем по экрану телефона. Мне нужен ты, говорю уже себе. Я присаживаюсь на пустующее место у окна. Не до конца понимая своих противоречивых чувств, теперь, когда я знаю, что Ник жив, горю желанием прибить его собственными руками и одновременно мечтаю о крепком сне в его горячих объятиях. "Хочу, глупого, моя зайчишка", шёпотом на ухо. Ник не перезванивает, отправляет сообщения одно за другим, сплашенным нескончаемым потоком. Сама перед собой стараюсь разыграть равнодушие. но глаза так и опускаются к дисплею, вчитываясь в буквы. Я улыбаюсь, хмурюсь, стираю одинокие слёзы. Знаю, живу